А на ярмарке гусли гудят, тумакарья наигрывают, развеселое там житье, ни тоски нету, ни горюшка, и не знают там кручинушки. Туда, в этот омут, ринулся с отчаяния Петр Степанович. Глава десятая Ни у Доронина, ни у Марка Даниловича, а самоквасове ни слуху, ни духу. Сгинул, пропал, ровно в воду канул. В последнее время каждый день бывал он то у Доронинах, то у Марка Даниловича. Все полюбили веселого Петра Степановича, свыклись с ним. Бывало, как не войдет, на всех веселый стих нападет. Такой он был затейник, такой забавник, что, кажется, спокойник сумел бы рассмешить, а мало того и плясать бы заставил. Думали теперь, передумывали, куда б он мог запропаститься. Пуще всего гребтелась о нем добродушный, заботный Татьяне Андреевне. День, а то дня, больше и больше она беспокоилась. А тут, как нарочно, разные слухи пошли по ярмарке. То говорят, что какого-то купчика в канаве нашли, то затолкуют о мертвом теле, что на Волге выплыло, Потом новые толки, там ограбили, тут совсем уходили человека. Большей частью слухи оказывались праздной болтовней, всегда неизбежной на многолюдстве, но Татьяне Андреевне в каждом утопленнике, в каждом убитом или ограбленном мерещился Петр Степанович. Бывало, как только услышит она про утопленника, тотчас почнется крушаться, батюшки свет, не нашли сердечник. Еще до возврата Меркулова как-то вечером Дмитрий Петрович чай пил у Доронина. Были тут еще двое-трое знакомых Зиновью Алексеевичу. Беседу вели, что на ярмарке стали пошаливать. Татьяна Андреевна, к тем речам прислушавшись, на Петра Степановича речь навела. «Как же так?» — говорила она. «Как же это вдруг ни с того ни с сего пропал человек? Ровно клад от Амини рассыпался. Надо бы кому поискать его». Дмитрий Петрович, кое-что знает самоклассово про его дела, молвил на то, в Казань не уехал ли, там он с дядей по наследству утягается. Может быть, понадобилось ему лично самому там быть. Но Татьяна Андреевна твердо на своем стояла. Почти со слезами говорила она, что сердечному Петру Степановичу на ярмарке какая-нибудь беда приключилась. И Лизу с Наташей припечали те разговоры. Стали обе они просить Веденеева, поискал бы он какого-нибудь человека, чтобы весточку он дал про Самоквасова. К дяде его, что ли, бы съездил, его бы спросил, а не то разузнал бы в гостинице, где Петр Степанович останавливался. К просьбам дочерей и свою просьбу Татьяна Андреевна приставила. «Поезжай, Дмитрий Петрович, разузнай хоть у старика Самоквасова, у дяденьки его, — говорила она. — Коша и суды ними идут, как же, однако, дяде-то родному не знать про племянника. Веденеев на другой же день обещал съездить и в гостиницу, и к дяде Петра Степановича, хоть и знал наперед, что старика Самоквасова толку ему не добиться, разве что на хитрости какие-нибудь подняться. На другой день отправился он в гостиницу, но там ничего не мог разузнать. Съехал, говорят, а куда съехал, не знают, не ведают. Много где всякого звания здесь людей перебывает. Где тут узнать кто куда с ярманки выехал? Нечего делать, поехал Дмитрий Петрович к старику Самоквасову. Застал его в лавке за какими-то расчетами. Поглядев на него, тотчас смекнул Веденеев, что ежели спроста спросить его о племяннике. Он и говорить не захочет. Скажет мне недосуг и на дверь покажет. Пришлось подняться на хитрости. Заявил веденее, в себя покупателем. С первого же слова узнав, что покупает он товар на чистые деньги, Тимофей Гордеевич Самоквасов посмотрел на Дмитрия Петровича ласково и дружелюбно, отложил расчеты и попросил гостя наверх, палатку пожаловать. Там, наговорившись о торговых делах, Веденеев спросил у Грюмова Тимофея гордеевича не родня ли ему молодой человек, тоже Самоквасовым прозывается, а зовут его Петром Степановичем. Незадолго, где перед Ярманкой, на железной дороге с ним познакомился.